Глава девятнадцатая. Как только мы с наставником оказались под кровавым куполом, я тут же мысленно выругался и попробовал выскочить назад. Не получилось. Невесомая пелена, окружавшая центральную площадь гнуска, оказалась намного тверже камня и не позволила мне выбраться за свои пределы даже с помощью магии. «Плохо», — пронеслось в голове но теперь понятно, почему ни один из вошедших внутрь не сумел выбраться наружу. Повторно кинув цепким взглядом пространство, я дернул наставника за руку, и мы вместе залегли в кучу покрывающих асфальт мертвецов. Второй осмотр местности подарил мне еще больше деталей и заставил затаиться. Довольно внушительная центральная площадь Гнуска была просто завалена десятками тысяч трупов. Часть из них с перерезанными глотками, лежала специально выдолбленных для жертвоприношения каналах. Другая состояла из дорого продавших своей жизни десантников и прикомандированных к ним людей, возле каждого из которых обнаружилась как минимум пятерка погибших демонов. Трупы лежали высоким сплошным ковром в несколько слоев, явно говоря, что ожесточенный бой продолжался прямо на телах погибших. В воздухе висел едва заметный красный туман и распространялся настолько густой запах крови, что даже меня чуть не замутило. «Что ты делаешь?» — зашипел наставник, вырывая руку и тыча пальцем в противоположную часть площади. «Разве не видишь? Им нужно помочь! Ударим демонам в спину! Они этого не ожидают!» «Вижу!» — тихо ответил я. Наблюдая, как основная часть представителей нашего отряда, пробравшегося на площадь некоторое время назад совместно с выжившими десантниками, ведет яростный бой с наступающими по всем фронтам демонами и пока что держится вполне неплохо. Одни маги стоят щитовые и заградительные конструкты, другие выбивают демонов экономными и одновременно убийственными заклинаниями, а выжившие бойцы добивают всех остальных». Кстати, инфернальных трупов с той стороны, где сейчас шел бой, было много больше, чем наших, в разы, и жуткий ковер из множества мертвых тел был выше. В некоторых местах он достигал уровня стоящего взрослого мужчины. «Так чего же мы тут тогда разлеглись?» Все тем же тоном прошипел наставник. «Потому что я убил явно очень сильного полудемона, в которого превратился Гаштольд, а этого словно бы никто и не заметил» не сражающийся с людьми инфернала, не та тройка в плащах?» Ответил я, кивнув в центр площади, где под охраной двух жукеров неизвестные проводили ритуал. А это кажется мне весьма подозрительным. Словно на Гаштольда им было плевать, и они намного сильнее его, а раз так, то нужно попробовать найти их слабости. И понять, как помешать ритуалу с наименьшими усилиями, Принеслось в голове. «Просто так вступить в бой мы всегда успеем». Взгляд вновь сфокусировался на скрывающих свои фигуры и лица существах, стоящих в вершинах мерцающего неестественно белым цветом треугольника, исписанного загадочными запретными символами, в центре которого расположилась довольно увесистая плита, очень похожая на ту, что я нашел в склепе Морозовых, только в несколько раз меньше. Кроме того, из нее торчал словно бы вплавленный наполовину золотой слиток с вкраплениями крови. А это наверняка бывший алтарь Гаштольдов. Понял я и вновь перевел внимание на неизвестных. Они делали сложные пасы руками, призывали к себе кровяной туман с площади, преобразовывали его в небольшие ручейки и отправляли в алтарь, который, в свою очередь, подпитывал широким каналом энергии, мерцающую в воздухе ярко-красную фигуру, чем-то похожую на масть пик в игральных картах. Вокруг нее медленно плыл небольшой темно-красный шар. Что сразу привлекло мое внимание, так это частичная пустота пики, которая была заполнена кровавыми символами лишь на две трети, идеально ровная форма ее хвостика, руны которого были подсвечены мертвенно-бледным цветом, а также соответствие зависшей в воздухе фигуры с тем изображением и знаками, которые были выдолблены на асфальте площади. Да и незаполненная зона в пике повторяла тот участок, которые так доблестно защищали люди. Значит, республиканцы все же успели вовремя, прорвались к еще живым пленникам и помешали завершению ритуала. А там и мы подошли, помогли удержать часть пентаграммы. О чем это говорит? О том, что пока жертвы не появятся в определенных углублениях на асфальте, у нас есть время все остановить. Подумалось мне, и я, посмотрев на наставника, кивнул ему. Сейчас поможем нашим добить демонов, а затем все вместе перейдем к площенносцам. К сожалению, мой прогноз по времени оказался излишне оптимистичным. Не успели мы подняться, как я заметил, что часть серой зоны пики покраснела. Вероятно, большое количество убитых людей тоже вносило определенные поправки в ритуал. Блин, ну хоть наши демонов скоро добьют. Возникла мысль. Однако в следующую секунду, медленно плавающий вокруг пентаграммы темно-красный шар, завершил оборот по ассии, и замер напротив острой части пики. Мгновение, и тем же цветом вспыхнула его орбита. Сформировавшийся круг тут же затянуло тьмой, внутри него словно что-то закопошилось, а затем неизвестная сила будто бы выплюнула из себя несколько сот свалено в кучку демонов. Медленно поднявшиеся на лапы инферналы начали трясти головами и приходить в себя, а затем увидели врагов, встряхнулись, и, взревев, рванули на помощь сородичам. В это самое время портал вновь схлопнулся до размера шара и медленно продолжил движение по орбите. Отметив это краем глаза, я тут же прыгнул в сторону, уходя от заклинания. Эта часть демонов, заметившая нас с наставником, после несвоевременного рывка побежала в нашу сторону. «Вот для того, чтобы избежать таких неожиданностей, я и хотел осмотреться!» — крикнул я наставнику и моментально втянулся в бой. «Все равно с задницей встретились!» — рявкнул в ответ наставник, который с невиданной скоростью крутил свои саблей, превращая демонов в куски нарезанного мяса. «Сейчас этих валим, потом нашим помогаем и разбираемся с алтарем и тройкой в плащах!» «Хорошо!» — крикнул в ответ я, продолжая добивать ближайших демонов саморезами. В следующее мгновение ощущение опасности заставило меня рвануть в сторону, Огромные каменные шипы с какой-то зеленой гадостью на концах подняли на себе не менее сотни трупов и парочку еще боеспособных сородичей. А затем меня чуть не насадил на свой рог гигантский и очень быстрый жукер, который еще недавно охранял тройку неизвестных. Поток ладона в упор покрыл его голову льдом, из-за чего демон попятился назад, попытался стряхнуть мое украшение и, не придумав ничего лучшее, задрал морду вверх, чтобы затем резко опустить ее и ударить об асфальт в надежде разбить лед. В последний момент я успел его подловить и вырастить тонкий, но наполненный родовой энергией шип, на который демон сам себя и насадил. Появления второго жукера уже неожиданностью не было, поэтому я схода отправил в его сторону парочку хитрых саморезов. Почуяв опасность, инфернал прикрылся одним из своих твердых крыльев и тут же как подкошенный рухнул на землю. Это подгадавший момент наставник нанес удар саблей точно в небольшую щель, появившуюся на спине жука-переростка, отбившего мою атаку. После зачистки захоронок мы сделали неплохую домашнюю работу, разобрав стратегии сражения со встреченными там инферналами. Закончив на этом разборки с группой нападающих, я вскочил на поверженного жукера, навел жезл в сторону инферналов, продолжавших попытки прорваться к людям, и мысленно распрощавшись со значительной частью своей магической энергии, бросил им в спины несколько сотен острейших, переполненных родовой силой сосулек. Многоголосые визги, и крики боли, дошедшие до моих ушей, вызвали во мне кровожадное удовлетворение, а в подтверждение правильности выбранной стратегии тут же высказались и сражающиеся с демонами люди. Получив неожиданную помощь, они тут же взорвались одобрительными яростными криками, атаковали раненых противников с утроенной силой. К сожалению, второй объект моего удара, которым выступала зависшая в воздухе фигура Пики, никак на мою атаку не отреагировала. Сосульки прошили ее насквозь и были остановлены мощными кроваво-красными щитами плащеносцев. А жаль, могло бы и сработать. Я же все же вмешался в ритуал. Пронеслось в голове. И вместо победы я лишь привлек к себе дополнительное внимание бойцов, которые должны быть не слабее Гаштольда. «Убери его!» В подтверждение моих мыслей раздался знакомый громоподобный рев, и дурное чувство заставило меня резко рвануть вниз, уходя от десятка кровавых лезвий, которые чуть не раскромсали меня на мелкие кусочки. Это один из площеносцев, выполняя приказ старшего, вышел из зоны проведения ритуала и, подхватив с асфальта незамеченный мной ранее, Искривленный жезл начал атаку. Отлично! Злорадно подумал я, уходя от очередной серии смертельно опасных заклинаний. Уменьшение количества привлеченных к ритуалу лиц должно на треть замедлить его скорость. А значит, мне удалось выиграть нам еще немного времени. Осталось только дождаться, когда люди расправятся с остатками демонов. Тогда-то мы со всей силой навалимся на плащеностов. Надеюсь, у обороняющихся она еще осталась. Уходя от массы точечных и невероятно мощных заклинаний, которые проходили буквально в нескольких сантиметрах от меня и оставляли после себя огромные воронки и пепел от попавшихся на пути трупов, я уже в который раз мысленно поблагодарил деда Тараса, научившего меня технике шаг. Мысли о том, чтобы как-либо блокировать заклинания напитавшегося жертвенной энергией существа, у меня не возникало. Во-первых, это было небезопасно, несмотря на мою уверенность в непробиваемости щитоголиковых, Во-вторых, энергии в собственном источнике у меня было до опасного мало, и не хотелось тратить ее для блокирования атак, от которых я могу просто вернуться. Ну и в-третьих, время на салочки я тратил с умом, напитывая испытывающий нужду источник маной из походного алтаря. Дело шло вполне себе хорошо, однако не так быстро, как мне бы хотелось. Хотя тут, конечно, грех жаловаться. Благодаря многочасовому нахождению в склепе Морозовых с перекачкой родовой энергии у меня проблем нет, и сила восполняется намного быстрее, чем у любого из присутствующих здесь магов. Пока уходил от заклинаний, не прекращающего ни на минуту атаковать плаченосца, то успел вновь потерять из виду Феофана, отметил положение медленно плывущего по орбите темного красного шара и заметил, как люди, наконец, справившись с демонами, рванули вперед. Получилось? Со злорадством подумал я, отвлекая противника заклинаниями. Перед плащеносцем внезапно появилась объятая тьмой фигура и источающей эманацией смерти черный шар в ее руке. Вошел существо под капюшон, после чего бездыханное тело свалилось вниз. Сейчас при поддержке Темниковых и Инквизиторов мы им покажем. Барьер! Вновь прогрохотал раздраженный голос существа. Сделав сложные пасы руками, он забрал часть энергии у фигуры пик, несколько символов которой вновь посерели а затем мощным заклинанием восстановил знакомый купол из красной дымки, чем отрезал остальных людей и поставил крест на совместном добивании сильных противников. Черт, как же не вовремя! Но почему приблизиться ко мне успел только отец? С раздражением подумал я, в то время как еще один плащеносец, повинуясь кивку начальника, вышел за пределы треугольника и начал палить по нам заклинаниями. Ха-ха-ха! Раздался смех, старшего существа. Какая ирония! Мешать нашему ритуалу явился самый знаменитый в империи любитель жертвенной крови на алтаре своего рода. Или ты просто хочешь занять место погибшего и получить существенный прирост к силе? А, темников? Вместо ответа отец ушел в сторону от очередной атаки и бросил в носителя плаща несколько темных копий. Значит, отец тоже демона демонопоклонник? Или он усиливал себя человеческими жертвоприношениями? Почему-то без особого удивления поверил я существу, которому было незачем врать в данной ситуации и ушел шагом от очередного заклинания противника. Скорее второе, иначе бы он не сражался сейчас с демонами. Хотя, может, неизвестный сказал это для того, чтобы вбить кол между нами? Чтобы я постоянно опасался за свою спину? Хм. Тогда он явно хорошо знает и меня, и отца, что именно в этой местности кажется маловероятным. Может, он тоже из Империи? Как и Цибулькин. Мысли пролетали одна за другой, пока я, словно заяц, скакал с стороны в сторону от множества заклинаний, одновременно вытягивал из походного алтаря все больше и больше энергии и готовился нанести свой удар. Нужно было спешить. Заклинание было достаточно затратным и сложным в исполнении. Однако я надеялся выиграть с его помощью еще немного времени, и помешать появлению под куполом очередной партии кровожадных демонов, иначе ситуация станет еще более сложной. В этом случае придется использовать пыльцу Нуркулсана, и нет никакой уверенности, что мне вновь удастся обмануть смерть. Проносились мысли, в то время как заклинание повисло на кончике жезла, и было готово в любой момент сорваться с его навершия. В это же самое время довольно измотанный боем темников, с посеревшим от усталости лицом, помогал мне отвлекать противника. Он каким-то хитрым образом отбивал одну атаку плащеносца за другой, заставляя его заклинание рикошетить от черного диска. Как ему вообще хватило сил на убийство первого существа из тройки? С недоумением думал я, наблюдая за растратившимся сил отцом, и дождавшись момента, когда медленно плывущий вокруг пики темно-красный шар завершит оборот, бросил заклинание ледяных копий в область перед формирующимся порталом, куда в прошлый раз вышвырнуло демонов. Надеюсь, эта подстраховка спасет меня от больших проблем, если первоначальный план не сработает. Среагировавший на мое заклинание площеносец тут же попытался очистить площадку и подарил мне возможность бросить сформировавшийся портал сложную конструкцию из нескольких небольших снежинок. Пространственная аномалия вновь собравшаяся было перекинуть демонов под купол, получив мой подарок, словно бы поперхнулась, завибрировала, пространство внутри нее быстро заволокло слоем льда, а затем ярко вспыхнув, портал попросту взорвался, нашпиговав осколками стоящего неподалеку от него плащеносца, которого не защитила ни мощная кровавая пелена, ни магический щит. Некоторые части его тела словно бы исчезли, капюшон слетел, и я увидел вполне человеческое лицо с неверящим выражением и глазами, прикрытыми очками-хамелеонами. «Нет! Нет!» — раздался громоподобный рев главного демона, И он, наплевав на все, выпрыгнул из треугольника и отправил в нашу с отцом сторону настоящую лавину кипящей крови, от вида которой волосы на моем теле встали дыбом. Подбежав к явно беззащитному Темникову и отчетливо ощущая смертельную опасность неизвестного взглядания, я призвал весь расположенный поблизости лед и тут же нарастил его толщину, чтобы спустя мгновение многотонная глыба льда, словно пушинка, оторвалась от земли и на всей возможной скорости врезалась в границы купола. Неужели убийством плащеносца или взрывом портала мне удалось прервать ритуал? Ведь не просто же так старший сорвался и бросил большие силы в эту атаку. Вряд ли подобные живодеры будут беспокоиться о погибшем товарище. И первые стройки это уже показал. Пронеслось в голове, в то время как глыбу крошащегося льда силой припечатала об асфальт, а затем вновь подбросила вверх. Сейчас! Понял я, увидев отступление кровавой лавины к алтарю, а затем тут же раздробил остатки льдина на тысячи острых граней и силой отправил их в сторону последнего противника. Затем поддержал отца и помог ему приземлиться на покрытый сплошным ковром пепло-асфальт. Силы есть, ума не надо», — подумал я, наблюдая за значительной частью площади, очищенной от тысяч мертвых тел одним-единственным ударом. «Это же сколько энергии нужно потратить?» чтобы переработать такое количество людей и демонов в пыль. Видимо, очень много. Теперь понятно, почему он не продолжил добивать меня таким образом, даже для него это наверняка будет очень затратно. А ведь еще нужно завершить ритуал, перегнав в инфернальный алтарь одну треть энергии. Пока мысли метались в голове, я продолжал прощупывать защиту противника, отправляя следом за тысячами сосулек несколько специальных снежинок-хладонов, перекачанной энергией саморез, парочку сверххолода и огромную глыбу льда. С первым существом справился Темников. Второго убила магия портала, сумевшая нашинковать пространство рядом с собой, трансформированными непонятного что осколками льда. А с третьим я должен справиться сам, чего бы мне это ни стоило. Отец, судя по его состоянию, в данной ситуации явно не поможет как и остатки отряда, непрекращающие попытки проломить защиту периметра. Подумал я. Появление знакомого горящего алым цветом клинка, вышедшего из груди последнего демона-поклонника, было для меня неожиданным. Гонимые ранее мысли о возможной гибели наставника растаяли без следа, и я облегченно выдохнул, правда, все же не переставая забрасывать противника заклинаниями. Молодец, Феофан. В очередной раз продемонстрировал свой высокий класс — «Даже не представляю, как можно было подобраться незамеченным к этому явно матерму зубру», — думал я. «Или наставник прав, и у них просто голова кругом пошла от обилия дармовой энергии». Причувствие заставило резко уйти в сторону с помощью шага, и мимо меня пронеслось несколько десятков кровавых стрел, которые чуть меня не прибили. Пришлось разбрасывать перед собой мощные ледяные стены, закрывающие меня от атак противника, и передвигаться под их прикрытием. «Надеюсь...» Феофан успел уйти. Пронеслось в голове, когда я понял, что атака захлебнулась, а вокруг существа запылала огромная кровавого цвета аура. И наверняка придется повторить отработанный на Гаштольде прием. Эх, было бы сейчас побольше энергии, то я бы ему хорошенько ввалил. К сожалению, отправленные мной в противника снежинки были перехвачены им еще на подлете кровавым пламенем, а затем я вновь ощутил тревогу. К сожалению, переместившись несколько раз с помощью техники шаг, я не успел уйти от мощного площадного удара. Хорошо хоть, что мое тело тут же не превратилось в пепел. Неизвестная сила, не обращая внимания на попытки закрыться ледяной броней, сковала мое тело и резко впечатала его в верхнюю часть барьера, чтобы затем со всей силой приложить об асфальт. Не успел я нарастить дрогнувший щит Голиковых или вновь прикрыться льдом, как все повторилось. На третьем таком ударе слетела защита заклинания. На пятом разрядился амулет, и только на шестом мне каким-то чудом удалось сформировать вокруг себя огромную снежинку и тут же разорвать невидимые оковы. Отскочив на безопасное расстояние, я отметил, что каким-то чудом не выронил магический жезл, а в следующее мгновение тело взорвалось болью, демонстрируя мои множественные повреждения. «А ты меня удивил!» Словно бы сквозь вату донесся до меня мужской голос. Накладывая на себя слабые лечебные заклинания и пытаясь вытянуть из походного алтаря еще энергии, я сфокусировал взгляд и заметил, что противник вообще-то общается не со мной, а с изломанным телом уже бывшего князя Темникова, и тут же набросил на себя магический щит. Подумай только. Князь золотого рода погиб, пытаясь защитить сына. Глупая смерть. Лучше бы мы договорились. Пока противник отвлекся, Я дрожащими руками достал одну из пилюль с пыльцой Нуркулсана, однако в следующем мгновении восстановленная только что защита разлетелась на кусочки, а мое тело, пролетев несколько метров, рухнуло на землю, и я почувствовал еще более ужасную боль. В затылке трещина, в легком дыра, энергии почти нет, одна из пилюль с пыльцой раздавлена ногой противника, а вторую я уже, наверное, и не достану. Думал я. Плохой финал. Очень. Я проиграл а что самое обидное, мне так и не удалось продолжить рот Морозовых. Ты думал, что я позволил бы тебе вновь испортить мои планы одним и тем же способом? Вдруг решил поговорить со мной неизвестный, ударив по моему магическому жезлу магии и заставив его отлететь в сторону, отчего я стал чувствовать себя еще хуже. Я, знаешь ли, был разочарован твоей прытью в предместе Антоновка. Кто ты? Стараясь потянуть время, прохрипел я... Чувствуя, как легкие наполняются кровью, и, не скрываясь, медленно сформировал в руке тонкую ледяную трубку с заострённым концом, после чего вонзил ее себе в грудь. Сразу стало немного легче. «Зачем ты сам себя калечишь?» — развеселилось существо, указывая на плиту в центре треугольника. «Для этого есть я и алтарь. Занимай свое место, и твоя жертва позволит мне относительно быстро продолжить ритуал. А не боишься, что я тебя сейчас разделаю?» Едва швеля губами, спросил я, и меня тут же стало тошнить кровью, из-за чего мне пришлось как можно быстрее переворачиваться на бок. ха ха ха, -ха. Повелся на мои действия неизвестный. Правильно, что ты пытаешься сохранить свою жизнь для алтаря. Жаль только, что твой наставник до этого не дожил. Думаю, энергия его ярости также укрепила бы ритуал. Феофан? Тихо простонал я, поняв, что наставник мертв, Я ощутил в глубине души сильную боль утраты, но несмотря на выступившие на глазах слезы, я продолжал отвлекать внимание демона. Ты убил его. Душа болела, душа горела от ярости и требовала отмщения. Понимание того, что профессиональный убийца, самый верный, преданный и родной человек, находящийся рядом со мной на протяжении почти 10 лет, погиб, вызвало внутри меня настоящую бурю эмоций, которую не смог затушить распространяющийся в душе холод. Потеря вырастившего меня наставника, соратника и друга оказалась неожиданно болезненной. «Как ты посмел! Я размажу тебя!» Слабым голосом шептал я, переворачиваясь на живот, подтягивая ноги под себя и вдыхая ртом чистую пыльцу Нуркулсана, которая хранилась в невидимом кольце на пальце правой руки. Он хотел пожить в свое удовольствие, и нянчить наследников рода. Наблюдавшему за моими действиями полощеностцу быстро надоело быть просто наблюдателем, и он с неожиданной силой потянул меня за волосы на алтарь. А! вскричал я от пронзившей меня боли и схватился за вполне человеческую руку врага. Площеносец не обратил на это никакого внимания, а уже заполонившая мой источник энергия сконцентрировалась на сложном заклинании из нескольких снежинок. Который я тут же наложил на противника и рванул в сторону с помощью парочки шагов. Несколько лечебных заклинаний на себя, отскок к родовому жезлу, и вот все пребывающая энергия начинает экстренно латать мои раны, а я могу вновь вступить в бой, ощущая, что источник начинает давить. Выросшая в мгновение вокруг меня призрачная снежинка занимает собой почти всю площадь купола, и следующим выбросом энергии я уменьшаю в ней температуру до минус 200 градусов. Моя одежда коченеет, и я срываю ее на ходу, отправляя сложные заклинания в уже однорукого противника, который стоит внутри бушующего кровавого огня. «Идиот!» — подумал я с презрением и выставил мощный ледяной щит. «Тебе нужно было убить меня сразу, а не заниматься глупостями». Следующие энергозатратные снежинки окружили противника и принялись поливать его холодом, а под их прикрытием я рекордными темпами стал наращивать лед на площади и закидывать противника огромными льдинами. Отчаянная повторная атака мага кровавой лавой была мне выгодна, так как не только оказалась бесполезна против моего льда, но и выкачала из старшего большое количество энергии, отчего кровавый огонь вокруг него значительно поугас. Попытка существа прорваться на выход из купола меня удивила. Я считал, что он продержится подольше. Однако меры для пересечения побега мне удалось предпринять отчего противник на всей скорости врезался в усеянный ледяными копьями лед и тот же был закован в льдину, как и гаштольд. К этому времени инфернальный алтарь уже был покрыт льдом и словно бы обернут родовой магией Морозовых, из-за чего последний противник не мог к нему пробиться и вкладывал все силы, чтобы устоять. Кроме того, поступление жертвенной энергии в алтарь и в ритуальную схему тоже прекратилось, поэтому не выдержавший такого издевательства кровяной купол с грохотом взорвался позволив мне не только выбраться наружу, но и спасти выживших людей. К сожалению, источник продолжал переполняться энергией и разрастаться, заставляя меня быстро использовать самые затратные заклинания в арсенале и одновременно с этим пытаться добить стойкого плащевика. Сначала закончу с ним, а затем перейду к алтарю и попробую как-нибудь уничтожить пустошь, если она уже не схлопнулась, решил я». Исполняющий обязанности президента Кагнийской республики Петриус Вальш вместе со стоящим за его спиной первым помощником, вот уже более 20 минут напряженно следил за экраном планшета, на который поступала информация с беспилотного самолета-разведчика. С помощью него они уже проследили за ходом проведения десантно-штурмовой операции, за прибытием отряда Буранка Морозова, а также за битвой имперского князя с демоном неизвестного вида. Прошло уже более 10 минут с того момента, когда Морозов исчез под кроваво-красным куполом, и ничего не происходило. Лишь по вспыхивающим то и дело теням они могли судить, что сопротивление демонам продолжается. Петриус был готов в любой момент дать команду артиллеристам нанести удар по главной площади, однако теперь у него не было уверенности, что это сработает. Демона поклонники оказались очень предусмотрительными людьми. «Получилось!» эмоционально воскликнул помощник, привлекая внимание хозяина кабинета к происходящему на экране. Купол исчез, только вот вместо него теперь лед и люди. Там есть выжившие. Неужели нам удалось предотвратить катастрофу? Не нам. поправил вальш подчиненного и, подняв телефонную трубку, скомандовал. Генерал, огонь. Но! Воскликнул помощник и тут же вернул на лицо привычное бесстрастное выражение. «Вы, как всегда, правы, Петриус Вадьянович. В настолько напряженной международной обстановке мы просто не можем отдать победу над демонами Имперцу Морозову. Это наша специальная операция. Наши десантники начали выполнение миссии, артиллеристы завершили». «Все верно?» — кивнул президент. «Кроме того, учти, что мы не владеем обстановкой и не знаем, на какое время купол пропал. Может, он вновь появится спустя пару минут, и мы просто упустим время. Так что необходимо брать ситуацию в свои руки и принимать сложные решения. И именно такой лидер нужен обновленной республике», подхватил помощник. «Тот, который стал у руля страны в сложное время, укоротил нос демона Любом, принял непопулярное решение и предотвратил катастрофу». «Молодец», — холодно произнес мужчина. «А я уже было подумал, что тебя нужно менять на кого-то более молодого и дерзкого». «Никак нет, Петриус Вадьянович!» — по-военному четко ответил мужчина. «Я не подведу!» «В таком случае подготовь сообщение для прессы. Основные тезисы мы только что отработали». Кивнул Вальш, и в этот момент сотни ракет ударили по ледяному куполу, обзор заволокло дымом отзорвавшихся снарядов. «Докладывай, викарий!» — раздался в трубке сухой голос патриарха Добромысла. «Как там твой протеже?» «Он жив, ваше святейшество, хотя и находится в руках целителей. Слишком серьезные нагрузки перенес». Тут же доложил Агафадор, прибывший в составе комиссии, чтобы изучить площадь Гнуска, разбитый алтарь демонов, а также способ, благодаря которому князю Морозову удалось первым за последние сотни лет закрыть пустошь. «Надеюсь, он после такого не перегорел и может пользоваться магической энергией», — уточнил патриарх. «В этом плане все в порядке, ваше святейшество», — ответил Викарий. «Он помогал доставать выживших людей, которых успел прикрыть от удара артиллерийских ракет». «Отлично!» — с удовлетворением в голосе произнес патриарх и уточнил. «Удалось выяснить, как он это сделал?» Викарий бросил взгляд на расходящиеся во все стороны от центральной площади гнуска толстые ледяные трубы и ответил. Ему каким-то образом удалось синхронизировать себя с инфернальным источником, подключиться к каналам, по которым шла энергия от алтаря к захоронкам, и заполнить их своей силой. Вероятно, впечатляющие результаты такого подхода вам уже представили на снимках с космоса. «Да, действительно. Познавательная фотография», согласился Патриарх задумчиво, «позволила по-иному посмотреть на процесс создания демона Любами пустошей и облегчил нам работу, скрыв все захоронки». Агафадор промолчал, не желая мешать мыслям высокого начальства, и дождался следующего вопроса. «Что по демонолюбам? Вытащили их изо льда?» «Да, ваше святейшество. Морозов нам сам в этом и помог. Все тела опечатаны и отправлены к вам. Только вот...» Агафадор запнулся. «Только вот последнего из них, Иван, найти так и не смог. Мы обнаружили лишь остатки его ног и отвалившуюся ранее руку». Подозревая, что из артиллерийской атаки республиканцев он сумел как-то выбраться. «Это первое, о чем ты должен был доложить», прошипел Добромысл и тут же добавил. «Ты сообщил об этом по команде?» «Да, ваше святейшество. Город и все близлежащие окрестности отцеплены». С еще большим почтением в голосе произнес викарий. «Поиск беглеца ведется. Сомневаюсь, что ему удастся далеко уйти». «Ладно, это не твоя вина». После небольшой паузы ответил патриарх. «Со своей задачей ты справился и довел закрепленного претендента до закрытия пустоши. А значит, все наши действия были не зря. И у нас, наконец-то, появился шанс что-то изменить в этой войне. Молодец, Агафадор. Я удовлетворен твоей работой».